Москва, Житный, 16, здание Центрального аппарата МВД СССР, 01 июня 1992 года. Из кабинета министра мы спустились вниз, в то пустующее помещение, которое, видимо, использовалось как колдовая. С помощником министра у меня предстоял нелегкий разговор. Нелегкий в том числе и потому... что я фактически предал министерство. Меня, как и нескольких других человек, засылали в МВД РСФСР, чтобы стучать. Но я стучать на коллег отказался. К чести Алексея Алексеевича он понял, не натравил на меня инспекцию. Но это тоже был долг, который надо отдавать. — Что, без понтов не можете? Раньше за шмеля ты бы за полдня из министерства вылетел. «Да какие же это понты, Алексей Алексеевич? Вы подъезжаете в Южный порт в выходной день. Вот там понты. На тот момент крупнейший автор Москвы, так как автосалонов не было». Я переодевался. Алексей Алексеевич Герасимов, генерал-лейтенант милиции, сидел на трехногом стуле, умудряясь не падать. «Все беды ищете?» — Ну, простите, Алексей Алексеевич, без попутал. — Так найдете. — Что там на Украине? — Плохо на Украине. Официально вы едете расследовать гибель замминистра Щекуна. Я вопросительно поднял брови. — Разве дело не закрыто? Мое удивление можно было понять. Очень уж грязная история. Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Щекун ликвидатор аварина ЧАЭС. прошел путь от рядового опера до замминистра начальник штаба украинского мвд взяток не брал это все знали пережил два покушения но у него была дочь ксения во время учебы в могилянке пристрастилась к наркотикам щекун как потом оказалось доставал для нее наркотики по своим каналам замминистра отказать не могли Когда служба собственной безопасности выявила этот факт, его вызвал министр. Поговорили по душам, мол, так, мол, и так, Сергей, но закрывать глаза мы на это не можем. Клади свою дочь в больницу, на лечение или уходи из органов. Он ничего не ответил, ушел домой. А дочь была дома, о чем они говорили, неизвестно. Только обнаружили ее на утро в невменяемом состоянии. Потом с трудом в больнице откачали, передозировка. Как потом установили, Щелкун поговорил с дочерью, после чего дочь дождалась ночи, раздобыла пистолет отца, прошла в спальню, застрелила и отца, и мать. После чего приняла большую дозу героина, все, что нашла, скорее всего, все, что было в доме, решила покончить с собой, но в больнице ее откачали. Судить не судили. признали невменяемой. Помимо прочего, у нее обнаружили СПИД. Отправили в психиатрическую больницу умирать. Скандал в связи с этим делом поднялся страшный. Статьи про наркотики, про СПИД, про милицию были даже в союзных газетах. Но потом все поутихло. Понятное дело, что ворошить эту кучу дерьма никто без приказа не будет. Себе дороже. Герасимов тяжело вздохнул. Закрыто, Саша, закрыто. Только зря его закрыли так быстро. По оперативным каналам получена информация. Сергей Щекун убит в связи с тем, что ему удалось выйти на след мафии на самом верху, в украинском кабмине и МВД. За это его и убрали, обставив все так, чтобы никто в этом деле особо не ковырялся. Я присвистнул. Ничего себе. И это еще не все. Помимо криминальной составляющей, есть еще и националистическая. Если ты помнишь, Кравчук, их бывший первый секретарь, а теперь президент, подписал союзный договор в самый последний момент. По странному стечению обстоятельств, после того, как по Киевскому военному округу объявили учения. Но на этом все не закончилось. В Киеве крайне нездоровая обстановка. Чисты националистические выходки. в том числе со стороны депутатов Рады. Это их Верховный Совет так называется. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, они открыто призывают к выходу Украины из обновленного союза, к разрыву многовековой Украино-российской дружбы. Киевские власти в этом им, если не потворствуют, то не препятствуют уж точно. Идет давление на МВД, на КГБ, на командиров воинских частей. В общем, как в Прибалтике, тут рассказывать тебе не надо. Щелкун был этническим украинцем, но, несмотря на это, твердо стоял на позициях Богдана Хмельницкого, был категорически против выхода Украины из Союза, о чем неоднократно заявлял публично. Поэтому он снискал ненависть со стороны националистов и преступления в отношении Щекуна может быть связано и с его политической позицией. Это надо будет проверить. Я удивился. Сильно. Про то, что творится в Прибалтике, какой там националистический шабаш, это знал я и не только я. Союзный договор они в итоге так и не подписали. Да им никто и не предлагал, все понимали, отрезанный ломоть. Сейчас там беспредел настоящий. Идут расправы с русским и прорусским населением. В Литве сбивают еще и поляков, и есть беженцы оттуда. Зверствует департамент безопасности края. Там полно амнистированных уголовников, прямых изменников Родины, членов диаспор, вернувшихся на Родину. Прибалтика превратилась в край контрабанды. Как из Союза, так и в Союз гонят все. начиная от машин и бытовой техники и заканчивая алюминием, нефтью и бензином, удобрениями. Прибалтика же стала перевалочным пунктом для наемников, желающих направиться в горячие точки. Там же наркотики, там же перевалочная база для оружия из Европы. В общем, полный набор. Но это Прибалтика. Они всегда, если честно, были как отрезанная ломоть. туда и ездили отдыхать как в европу а украина украина то что неужели там тоже им то зачем хохлы они же везде их и в москве полно А они то чего хотят сколько у меня времени товарищ генерал и сколько летите военным бортом этим вечером генерал герасимов не смотрел мне в глаза плохой признак и все что нужно бери трудно там будет. День, до этого обещавший быть тёмным завертелся в бешеной круговерти. Из министерства с предписанием к себе. Надо получить командировку, что я откомандировываюсь в распоряжении министра внутренних дел СССР. Это не круто, кстати. Это раньше было круто. А сейчас могут быть проблемы. У нас есть собственный министр РСФСР. а между Огарева и Житной идет противостояние. Затем обратно на Житную, там надо получить выписку из приказа, все дела, командировочные не забыть, еще домой успеть метнуться, собрать смену вещей и мыльно-рыльные. Хотя мы менты ко всему привычные, но времени для подготовки совсем нет. Из телефона автомата я набрал номер. Из министерства звонить было нельзя. «Воинская часть, 3179. Подполковник Дедков», — представился я, — «мне майора Вихренко». Вихренко, он же Вихрь, как в фильме «Майор Вихрь», был моим... Да кем он был мне? Братом он мне был, после Карабаха. Когда получили оперативную информацию, что на недостроенной ферме засела группа федоинов до десяти человек с оружием, Краповы на двух бронетранспортерах выехали их брать. С ними должен был быть кто-то старший, или следователь, или представитель министерства. Вот я и поехал. Боевиков оказалось ровно втрое больше. И это были не только федоины-бородачи, которые чаще всего были просто армянскими пацанами, наслушавшимися радикальной пропаганды. Среди них были и опытные боевики организации ДРО. Боевого крыла радикальной националистической партии Дашнакцуюн. как потом выяснили, были даже ливанские армяне из Асала, которые имели за плечами опыт пятнадцати лет гражданской войны и идти в тюрьму точно не собирались. Завязал с собой. Выдвинувшуюся нам на подмогу бронегруппу блокировали на дороге. Армянские женщины с сел с детьми бросались под колеса, лезли на броню. Тут же примчались местные депутаты. То, что у нас удалось обойтись без убитых – чудо. У засевших на ферме и ответивших нам на предложение сдаться шквальным автоматным огнем армян было полтора десятка убитых. В конце концов, именно я дал санкцию на обстрел фермы из крупнокалиберного пулемета. До этого в Карабахе союзными силами такое оружие не применялось. Уцелевшие боевики вскоре оказались на свободе. Они все оказывались на свободе. И, скорее всего, Степанакерти потом в меня стрелял один из них. Краповыми тогда командовал майор Вихренко. Дальше он так и не продвинулся. Видимо, припомнили ему тот бой у фермы. Но он точно знал, что в тюрьму он не пошел, потому что потом я сказал военной прокуратуре, что отдал приказ открыть огонь из крупнокалиберного пулемета. Хотя мне открытым текстом намекали сдать командира Краповых. Вихренко находился в Балашке на спецполигоне внутренних войск. Его бойцы отрабатывали какие-то новые приемы ведения боя. Бросалась в глаза новая экипировка. «У нас ведь, когда мы входили в Афганистан, даже лифчиков нормальных не было». Простейший нагрудник, разгрузка на четыре магазина АК, он же Чиком, китайский коммунист. Первым их изобрели китайцы. Американцы начали задумываться о снаряжении после Вьетнама. Мы после Афганистана. Приходилось снимать с афганцев и лишить самим. Вихренко смотрел за действиями подчиненных прибор наблюдения. Мы обнялись до хруста костей. Смотри-ка, идет такой кабан на пальцах. От крутого не отличишь. Тогда слово «крутое» имело вполне однозначный оттенок. Попался бы ты мне на выезде. Витязь, отряд специального назначения, первоначально предназначенный для борьбы с терроризмом и массовыми беспорядками, сейчас все чаще привлекался для силового обеспечения при задержании. А как иначе, если в Долгопрудном во время сходки воров собралось более ста машин, то есть человек пятьсот? и многие с оружием. — Время есть? Для тебя всегда. — Поговорить бы? — Говори. — Не здесь. Я многозначительно посмотрел на крышу и стены, давая понять, что могут слушать. Поговорить мы решили на стрельбище, потому что подслушивающие устройства не выдерживают звуков стрельбы. Сергей снарядил снайперскую винтовку Драгунова. На ней был новый белорусский прицел и сошки. Выстрелил в цель. Звук резкий, неприятный. — Ты ведь с Украины? — Ну да, с Киева. — Я займялся, не знаю, как сказать. — У тебя знакомые там остались? Братва, меня туда командируют Дело серьезное. Нужны хоть какие-то контакты на местности изначально. И Может, квартира понадобится. У меня там тетка живет. Других родственников много. Приютит — не вопрос. Сергей выстрелил еще раз. — А чего смурной такой? Киев — отличное место. Лучше города и не найти. Ты уверен? Взлетали мы из Кубинки. Старый Ан-12 быстро грузили. По пути отправляли еще что-то. Черные Волги стояли чуть поодаль. Мы уже записались, чтобы, не дай бог, не забыть кого. А я все переваривал разговор с Серегой. — Как в Прибалтике? — Ну, не сказать, что в Прибалтике, но ну, горе хапнешь. — Серый, а как так? — Вы же русские, считай. — Мы не совсем русские, но это так, к слову. Хохлы, если хочешь знать, они разные. Вот я, к примеру, киевлянин, но родом из-под Чернигова. Мои родители оттуда приехали. А есть западные, они совсем другие. — Какие другие? — Ты про бандеровщину знаешь? — Нет. А плохо, что не знаешь. Короче, есть такой город Львов. Там вроде тоже украинцы живут. Но на самом деле там совсем другое. Язык у них другой. На польский похож. Для украинца из центральной или восточной Украины родной язык либо русский, либо тот вариант украинского, который изучался в советское время. Та самая соловьиная мова. Язык западных украинцев совсем другой. Там полно слов из немецкого и польского. Украинец из Киева, первый раз приехавший во Львов, поймет во львовской говерке далеко не все. Злы, как собаки. У нас несколько таких в школе училось. Дружили они только друг с другом. Подлые очень. Стучали запросто. Могли подкараулить после уроков и избить. Несколько на одного. мы это всегда один на один дрались, по-честному. А они... Подожди, а чего они хотят? — Обез знает. Но воду они сильно мутят. У них у большинства деды, отцы в бандах были. Это те, кто против советской власти шел. Потом им амнистию дали. А сейчас они чем только не занимаются. Там контрабанда, границ рядом. Там водку поддельную гонят. Там, да много всего там. Они же все один за одного. Советской власти там нет. Как нет? А вот так нет. Видимость одна. Красный флаг висит, на наделе там все свои. Так всегда и было там. Подполковник Дедков. Я подошел к цепочке машин, там их прибавилось. Довольно молодой на вид, мордатый парень в костюме протянул мне руку. Старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Заславский. «Честь имею», — сказала вместо здравия желаю». По прокурорской тайбле о рангах Заславский выше меня. Ваши погрузились уже? Моих-то трое. Курят. Хорошо. Сейчас еще несколько человек подъедет и летим. Добро. Я отошел к своим. Все из Мура. Бобров, Гнатишкин и Фазлиев. Бобров старший опер из Мур. Как и я, работает по бандам. Специализируется на наркомафии. Гнатишкин Серега больше работает по автомобильным бандам, по угонщикам. Но парень крепкий, бывший афганец. Ни ножом, ничем его не испугать. фазлив Дамир – опер, которого я перетянул из Казани. Он имеет неплохой личный опыт борьбы с бандитизмом и с крупной мафиозной преступностью. В Казани ведь молодежные группировки, избивающие грабищу людей на улице, Это только верхушка айсберга, а под водой остаются те, кто организовывал пацанов, кто создавал эти качалки, кто вручил им в руки арматуру. А это очень конкретные люди, и их действия были настолько масштабными, что им удалось охватить криминалом всю молодежь города. Вот против такой всеохватной преступности и боролся Дамир. Труду и обороне готовы? Готовы. За всех отозвался Дамир. «Ничего не забыли?» «Это вон что за фрукт стоит?» «Заславский, следак». Бобров кивнул, мы отошли в сторону. «Заславского я знаю», — сказал он, голос почти невозможно было различить из-за турбин. «Он валил дело валютчиков». «Точно?» «Он». «Ну вот и еще одна водная, значит, прокуратура дело хочет слить». Потом поговорим. Понял. В свете заливших прожекторов показался Урал, причем непростой, бронированная кабина. Он подкатил к самолету, остановился, и крепкие парни в черной форме слаженно, без команд, начали перегружать в самолет снаряжение. Это уже ППЦ, Рижский ОМОН. Рижские и Вильнюсский ОМОНы были выведены из Прибалтики и подчинены лично министру внутренних дел СССР, как его последний резерв. Они имели серьезный опыт многомесячных действий в крайне враждебном окружении.